когда полковника доставили домой, тело его было согнуто в дугу и одеревенело, а язык прикушен зубами. Урсула отбила сына в смерть Промыв ему желудок, она завернула его в горячие простыни и два дня давала пить яичный белок, пока измученная плоть не расслабилась в покое. На четвертый день опасность миновала. Урсула и офицеры... Поборов сопротивление, заставили полковника пробыть в постели еще неделю. Однажды ночью он спросил полковника Хиринельда Маркеса. «Скажи-ка мне, приятель, за что ты сражаешься?» «За то, что надо, друг», — отвечал полковник Хиринельда Маркес. «За великую партию либералов». «Счастливый ты, что знаешь», — заметил он. «Я вот, например, только сейчас понял, — что дерусь за себя. Гордыня точит. Очень плохо, — сказал полковник Еринельда Маркес. Полковника аурелиано Буэндию не удручило его огорчение. Конечно, плохо, — сказал он. Но, во всяком случае, лучше, чем не знать, за что сражаться. Поглядел тому в глаза и добавил, улыбаясь. Или сражаться, как ты, за то, чего никому нет никакого проку. Его гордыня мешала ему искать поддержку у вооруженных повстанческих отрядов во внутренних районах страны, пока руководители партии публично не откажутся ныне и впредь называть его бандитом. При этом он знал, что если отречется от своих некоторых притязаний, заколдованный круг войны будет разорван. Выздоровление дало ему время поразмыслить. В результате, Он добился того, что Урсула отдала ему остаток заветных золотых монет и свое немалое состояние. Затем назначил полковника Херенельда Маркеса главой и комендантом города макондо, а сам отправился договариваться с повстанческими отрядами внутренних районов. Полковник Херенельда Маркес был не только верным другом полковника Аурелиана Буэндии, но и почти членом семьи Урсулы. Тихий, скромный деликатный от природы, он, однако, лучше чувствовал себя на войне, чем в кресле городского главы. Много лет тому назад, когда сам Херинельда Маркес был почти мальчишкой, он объяснился о Маранте в любви. В ту пору она была так захвачена своей одинокой страстью к Пьетро Креспи, что в ответ лишь рассмеялась. Херинельда Маркес ждал. Однажды послал Амаранте записку из тюрьмы с просьбой оказать ему любезность и вышить на дюжине батистовых носовых платков инициалы его отца. Одновременно выслал деньги. К концу недели Амаранта принесла ему в тюрьму дюжину помеченных инициалами платков вместе с деньгами. И они долго беседовали, вспоминая былое. «Когда я отсюда выйду, «Я женюсь на тебе», — сказал ей Херинельда Маркес на прощание. Амаранта засмеялась, но мысль о нём не покидала её даже во время уроков, которые она давала детям, и ей захотелось снова испытать то же страстное девичье чувство, которое она когда-то питала к Пьетро Креспи. По субботам, в день посещений тюрьмы, она приходила к родителям Херинельда Маркеса и вместе с ними — отправлялась к нему. В одну из таких суббот Урсула неожиданно застала ее на кухне, где Амаранта ждала, пока испекутся бисквиты, чтобы выбрать самые поджаристые и завернуть в специально расшитую салфетку. «Выходи за него», — сказала мать дочери. «Едва ли встретишь другого такого». Амаранта скорчила гримасу. «Я не бегаю за мужчинами», — ответила она а бисквиты несу ринельда потому что мне его жаль, ведь рано или поздно он будет расстрелян». Она сказала это без всякой задней мысли. Но именно в тот день правительство публично заявило о намерении казнить полковника Херенельда Маркеса, если мятежные формирования не сдадут Риоачу.